«Ну, пошел!» — словно даже одобрительно сказал Новиков. «Остановись! Никого мы, конечно, трогать не будем. Надо просто повидаться с этими персонажами, обменяться мнениями, найти взаимоприемлемые решения». Ирина поняла, что ничего всерьез Андрей больше не скажет, и под столом толкнула Берестина ногой. «А вдруг ничего такого вообще нет?» «С чего мы все взяли, что они плохое задумали?» Неизвестно почему, вдруг сказала она и тут же начала своим словам верить. «Вдруг это такие же координаторы, как и я? Им просто нужна моя помощь, или они хотят передать мне какое-то поручение, задание?» Друзья переглянулись. «Если бы так, слава богу!» — с сомнением ответил Новиков. «Но мы предпочитаем исходить из худшего», — не дал себя расхладить Шульгин. «Тогда другой расклад пойдет, как подарок. Два туза в прикупе». «Посему схема остается в силе», — подвел черту Левашов. «Моя доля. Вариант Волгалла в полевом исполнении. Кстати, здесь мне не обойтись без Алексея, тем более он с машиной. Согласен?» «А что мне остается? Черт с вами! Поваляю дурака на старости лет!» «Тебе не впервой?» — довольно бестактно ляпнул Шульгин, и когда Берестин дернулся, чтобы тоже ответить резкостью, мягко добавил. «Не обижайся, я хотел сказать только, что определенный опыт у тебя уже есть». «Все, мужики, будем заканчивать», — хлопнул ладонью по столу Новиков. Мы сегодня уже столько натрепались, что пришельцам, если они все же нас слушают, до завтра придется свои извилины в обратную сторону раскручивать. Всем все ясно. Олег, забирай Алексея и вперед. Если не жалко, оставь нам свою штучку. Шульгин показал на гомеостат на руке Берестина. Тебе до завтра здоровья и так хватит, а нам он за место походной аптечки будет. Мало ли что приключается на трудной тропе войны. Берестин снял браслет и протянул его Шульгину. Когда они остались втроем, Ирина словно даже расслабилась, вздохнула облегченно. — Ну так что, полуношные ковбои, может, хоть мне одной вы что-нибудь скажете вразумительное? — И еще, Андрей, зря вы так с Алексеем. — Ириша, о чем ты? «Просто дело слишком серьезное. Ничего вслух я действительно говорить не хочу. А чтобы он смог активно нам помочь, надо знать нас так, как мы друг друга знаем. А если ты что-то еще думаешь, так это вообще ни при чем. Не в моем стиле. Вот смотрите, нам с Сашкой еще кое о чем надо договориться. Новиков взял лист бумаги, нарисовал на нем несколько разного размера прямоугольников, кружков и... Несколько разных значков и показал Шульгину. Тот кивнул. Андрей секунду подумал и изобразил целый веер стрелок в разных направлениях. Потом выписал столбик четырехзначных цифр, украсил все это восклицательными и вопросительными знаками. Шульгин взял у него карандаш, зачеркнул одну стрелку, нарисовал другую, а два числа подчеркнул и тоже поставил вопрос. «Ага». — удовлетворенно сказал Нояков и обратился к Ирине. — Поняла что-нибудь? — Конечно, нет. А это как раз схема наших завтрашних действий с разбивкой по этапам. Он скомкал листок и поджег его с угла зажигалкой. — Нет, Андрей, сколько я вас знаю, а привыкнуть все равно не могу. Вы действительно какие-то уникальные. — Мы не только уникальные, — солидно добавил Шульгин но даже где-то и гениальные. Нам только волю дай, да было бы дело. «Вся хитрость в том, — сказал Андрей задумчиво, — что для всего, что угодно, люди всегда найдутся, словно для этого только и родились. А вот для отдельных людей далеко не всегда находится подходящее дело. Зато, если удается попасть в масть, происходит самое интересное». Во времена всяческих катаклизмов самые, казалось бы, непримечательные люди такое способны совершить или натворить, вставил Шульгин. Именно. Вот, к примеру, хоть ковпака взять. Так и дожил бы человек до пенсии в тихом своем городке, а тут война, и вот уже выдающийся партизанский генерал, дважды герой и так далее. Наполеоновских маршалов возьми, которые... Из трактирщиков и бондарей произошли, или в науке и технике, изобретают телевидение. И соседский дядя Миша с восемью классами вечерней школы оказывается талантливейшим наладчиком цветных телевизоров и видеомагов. Сам знаю такого, а я при всех своих достоинствах во всем этом ни ухо, ни рыло. И спрашивается, не придумай кто-то это самое ТВ. Что бы дядя Миша делал, так и помер бы в дворниках или сантехниках».